Дьявол и его семья. Бабушка, жена и питомцы. Вы когда-нибудь задумывались, что нам известно о семье дьявола и сказок? Меня всегда интересовала генеалогия врага рода человеческого. Мало кто знает о ней больше, чем немцы. Именно они одарили сатану женой, матерью и не только. Вы когда-нибудь посылали кого-то к чертовой бабушке? Вряд ли, конечно, сейчас в ходу другие локации. А знали ли вы, что эта дама вполне себе существующий абонент? Правда, сохранилась она преимущественно в старых пословицах. Например, рассказывают, что когда дьявол не может явиться сам, он посылает вместо себя бабулю. А об очень густом супе говорят, что на нем может танцевать сама чертова бабушка. Но встречается эта пожилая дама и в сказках. Одна из историй о чертовой бабушке начинается с того, что три солдата решили дезертировать. Они прятались три дня и три ночи. Все в этой сказке очень любили цифру три. В кукурузном поле и совсем огладали. Тут над полем пролетел дракон и приземлился равнехонько перед солдатами. Они рассказали ему, что достигли карьерного потолка overworked and underpaid. Мало того, что планерки по три часа каждое утро, так еще учет рабочего времени завели, а с локдауном даже бесплатные фрукты во время бранчи убрали. Но поскольку свалили они, не отработав положенных двух недель, то теперь их разыскивают и хотят немножечко убить. Похоже, эта армия была не очень успешной, раз целого дракона не заметила. Я бы, если что, предпочла болеть за какой-нибудь другой клуб. Вдобавок, дракон оказался самим сатаной и пообещал солдатикам золото и бриллианты. А еще, что сможет тайно провести их мимо бывших коллег и подарит никогда не убывающую сумму на карте. Но через семь лет явится за ними и утащит в ад, если они не отгадают его загадку. «Мы работали в Open — подумали солдатики. «С чего нам бояться ада?» И согласились. Но спустя семь лет, побывав на Мальдивах, и лучших горнолыжных курортах мира, бывшие солдаты стали по-другому смотреть на преисподнюю. Двое впали в депрессию. А пока они подбирали схему ад, третий начал активно гуглить, чем можно делу помочь. Все инстагуры, вещающие о позитивном мышлении, оказались мимо. Но неожиданно помогла одна мудрая старушка, к которой дезертир заявился под видом соцработника. «Видать, у бабушки долго никто не появлялся, потому что стоило парню поведать ей о своих бедах, как она тут же вызвалась помочь и все у дьявола, внучка своего, выведать». «Ты только...» — говорит. «Лучше спрячься, а то в прошлый раз...» Мне такой же хороший человек звонил из банка и спрашивал, переводила ли я куда-то деньги. А потом внучек расстроился и вырвал ему печень. Долго ли, коротко ли, сидит наш солдатик в укрытии, как являются в гости к старушке сам дьявол. Бабушка его с порога взяла в оборот. Совсем похудел, говорит. А вон щеки впалые. А я тебе оставила пальто. На антресолях нашла. Хорошие совсем. Еще твой дед носил. Сейчас так модно. Зря ты в Москву переехал. Там наркоманы одни. Ты же с такими не общаешься, да? Как дела у тебя? Как на работе? «И что за загадка для солдатика? Говори скорее!» В перерывах между пирожками и дедовским пальто дьявол и поведал старушке, что придумал для солдат такую загадку. «Поведет он, значит, их в Мишленовский ресторан в аду, усадит за стол, и пока они будут дегустировать, спросит, что за мясо ты ешь?» Что у тебя за место ложки и из чего ты вину локаешь? Но они ни за что не угадают, а-ха-ха! Потому что вместо ложки у них китовье ребро, а вместо рюмки лошадиное копыто. С мясом, правда, вышло как-то мутно. В одной версии это дохлая мартышка, в другой выдра, а в третьей вообще скат или акула. На этом месте я бы на месте бабушки точно решила, что внучек попал в плохую компанию и надо его срочно спасать. Может, она так и сделала. История об этом умалчивает. Ну а солдат вернулся домой и рассказал своим братишкам, что в черном ящике. Побывали они в аду, дали правильные ответы на все вопросы, вернулись домой и жили потом долго и счастливо. Напоследок расскажу вам очаровательную исландскую побосенку Йона Ауртнасана, которая называется «Когда сатана был в колыбели». Речь в ней идет о нянюшке сатаны. Это была такая ветхая старушка, что она не просто помнила дьявола, но и лично его нянчила. Тогда у меня было много бессонных ночей, ибо он был очень непослушным поросенком. Дьявол в долгу передо мной за все мои с ним беспокойства. Я уверена, что он это припомнит и окажет мне свое покровительство. Когда я окажусь на распутье, чтобы я не попала в какое-либо другое место. Но разве не милота?»